Глава тридцать седьмая. Ожидания, что нас сразу начнут чему-то учить, не оправдались. Нет, занятия были, но чисто теоретические. Как заявил нам первый же лектор первой же фразой, сначала нужно набрать базу. Возмущаться никто не стал, и я поняла, что такой подход обычное дело, поэтому тоже промолчала, высказав свое недоумение только подруге. Ведь любая теория, не подкрепленная практикой, усваивается куда хуже. Врат говорил, что так только первую неделю. Присматриваются, насколько прилежный студент, потом распределяют по небольшим группам. Тебе-то хорошо, у тебя уже есть персональный учитель. Я промолчала, хотя подозревала, что Рауль будет не столько персональным учителем, сколько персональным надсмотрщиком. Вряд ли исторению удастся так же легко удрать, как из Мурицы. Других-то фальшивых документов мне никто не сделает. Не просить же об этом одолжение местного принца. Конечно, была еще Мурицейская подорожная, но она на то же имя, так что использовать ее где-либо теперь будет в высшей степени неосмотрительно. «В конце концов, прежде чем делать что-то серьезное, всегда нужно изучить теорию», продолжила Ракель, так и не дождавшаяся от меня восхищения по поводу Рауля. «Была она ко мне сегодня особенно внимательна, но к разговору о семье мы не возвращались». Признаться врать ей с каждым днём становилось всё сложнее, потому что я считала её почти своей подругой. Почему почти? Потому что была уверена, скажу ей правду о своей сиятельности, и наша дружба тут же закончится. Но пока она за меня и за себя отслеживала расписание и следила, чтобы мы никуда не опоздали и ничего не перепутали. Радовало, что всё утро Альварес на горизонте не появлялся. Надеюсь, потому что Рауль вправил ему вчера мозги, а не потому, что у него сейчас занятия, окончание которых он ждёт с нетерпением, чтобы опять ходить за мной как привязанный. Пока на лекциях было откровенно скучно. Разумеется, не из-за того, что читали из рук вон плохо. Нет, с этим как раз всё было замечательно. Просто всё это я уже знала, и не только знала, но и могла использовать. Но слушала я внимательно, стараясь ничего не упустить. Некоторые вещи объяснялись и делались совсем не так, как я помнила. Это следовало учесть при подготовке, чтобы не сполиться. Конечно, в случае чего можно будет сослаться на Рауля, так что в его персональном учительстве был несомненный плюс. Последним занятием на сегодня у нас значилась физическая подготовка, о необходимости которой Ракель успела рассказать, когда я заикнулась что не самое важное занятие в случае чего можно и прогулять. Считается, что физическое развитие может запустить рост колец силы, радостно вещал Ракель. Правда, брат говорил, что всё это в раке, мол, ни у него, ни у кого-нибудь другого в его группе никакого роста не было. Но я уверен, это потому, что они недостаточно усердно занимались. И да, за прогулы без уважительной причины наказывают строго. Хорошо, что моё невежество в вопросах магии было обычным делом и не вызывало ни малейших подозрений у окружающих. Но не знаешь? Так и знать не должна, если с магией раньше не сталкивалась. Перед занятием мы успели забежать к себе и переодеться. Пожалуй, форма, несмотря на мешковатость, была удобной и движения не сковывала, а уши обувь почти не чувствовалась на ноге. Я попрыгала перед кроватью, В очередной раз с удивлением вспоминая, как эти ботинки преобразились прямо на мне. Посмотрим, как они поведут себя при ходьбе и беге. На занятии попрыгаешь, поторопил меня Ракель. Пойдём, за опоздание штрафуют. Да опоздание было ещё далеко, тем более что подруга знала, на какую именно площадку для занятия идти, но прыгать в комнате всё равно оказалось не столь интересно. Так что мы вышли сразу и пробежались до места. Ботинки показали себя прекрасно. Были бы у меня такие в прошлой жизни, я бы, может, чемпионкой по бегу стала. Почему-то я думала, что будем заниматься в своей группе. Но нет. Смешанная толпа девушек из всех групп первого курса намекала, что у нас опять какие-то гендерные заморочки. Впрочем, я ничуть не переживала, что не придется соревноваться с нашими парнями. Я девушка слабая, Сильные нагрузки могут ещё не дать удвоины спровоцировать ненужный всплеск. Сиять лучше только при проверенных свидетелях, а ещё лучше вообще не сиять. Некоторым понятие стыдливости вообще незнакомо. Неожиданно выпалило Эрнандо с взглядом на меня прямо-таки слютой ненависти. Думаешь, мы не догадались, как ты пробралась в личные ученицы к принцу Раулю? Все видели, как вы с ним вчера любезничали на скамейке. Боже, надеюсь, видели только это, а не то, как мы лазили по кустам у сиятельного корпуса. «Как тебе не стыдно такую ерунду придумывать?» – встала на мою защиту Ракель. «Его Величество Рауль вчера сообщил Катарине о том, что вся ее семья погибла. Именно об этом он говорил с Катариной на скамейке, а не о том, что ты насочиняла. Это заткнуло даже Эрнандес, не нашедшая подходящей гадости, которую можно сцедить в такой ситуации». С оболизнованиями ко мне не лезли, но сочувствующие взгляды я ловила. Ракеля седлала своего любимого конька и радостно трещала на тему, как нам повезло, что в Тафрене нет сиятельных, и они не влияют плохо на всех нас и на страну. Я давно говорю, все беда от сиятельных, продолжала возмущаться Ракель. Да что вы говорите? Бархатный голос Диего прозвучал над самым моим ухом. Я вздрогнула и повернулась. Сколько он стоял и что слышал, было непонятно, но, наверное, немного, потому что следующей его фразой было «И почему вы так думаете, синьорита?» При этом он даванул сиятельным флёром, и все девицы застыли, восхищенно на него таращась. К счастью, Ракель не только застыла, но и онемела, а то бы с неё осталось сообщить ей, почему она так думает и где погибли мои родители. Думаю, если бы Диего узнал, откуда приехала Катерина, то к не дающему проходу Альваросу и принцу Раулю, с которым мы сегодня будем достигать выгодных обеим сторонам договорённостей, добавился бы ещё сиятельный ухажёр. Этого нужно было избежать любой ценой, поэтому я тоже сделала глупое лицо, чтобы не выделяться и настороженно на него уставилась. Сделала я это вовремя, потому что он с интересом оглядывал всех, наверняка пытаясь выяснить Находится ли герцогиня Ирелийская среди этой толпы? По мне, он мознул незаинтересованным взглядом, потом вернулся и опять мознул, но уже заинтересованным. Всё-таки зелье недостаточно испортило мою внешность, чтобы я не вызывала обычного мужского интереса. Но Диего был человеком, для которого дело было на первом месте. Поэтому он остановил своё внимание на двух более перспективных с его нынешней точки зрения студентках. Разглядывая то одну, то другую с таким тщанием, что не вызывало сомнения, искал черты сбежавшей герцогини, искажённые зельем. Сегодня у вас занятие провожу я, наконец сказал он, так и не определившись с объектом, зато перестав наконец давить флёром. Я его понимала, выбор был сложным. У одной дерицы был длинный крючковатый нос, больше подходящий бабе-яге из сказок, Зато другая отличалась просто невероятных размеров ушами. Пойди и разбери, кто из них я». «Нас не предупреждали», — очнулась Ракель. «Вдруг вы говорите неправду?» «Зачем, сеньорита?» — холодно спросил он. «Врать в духе сиятельных», — выпалила она. «Сеньорита, потрудитесь обращаться ко мне, Дон Дарок». В голосе его звякнул металл. «И прекратите говорить про нас гадости». Мы такие же, как вы, только лучше. Это ещё вопрос, кто лучше, не унималась Ракель. А это мы сейчас и выясним, он нехорошо улыбнулся, прищурив глаза. Выстроились в одну линию, быстро. Он рявкнул так, что никто не подумал не послушаться. Линия была не слишком длинной, так и девушек на первом курсе было немного. Диего начал прохаживаться вдоль ряда и рассказывать о важности физподготовки для мага, о том, что её ни в коем случае нельзя пренебрегать. Он останавливался рядом с каждой и отправлял сканирующие заклинания, в полной уверенности, что его никто не засечёт. При этом он болтал без остановки. Тренировки для укрепления тела и медитации для укрепления духа. «Вот два основных столпа, на которых будет зиждеться ваша магия». «Не очень устойчивая конструкция», — отвлекшись на запоминание заклинания, ляпнула я. «Третий бы еще». «Что третий?» — повернулся он ко мне. «Третий столб нужен, иначе упасть может наша магия». «Но ты и дура», — вызверелась Эрнандес. «У нас по две ноги, и мы не падаем». Она выглядела столь гордой своим аргументом, что я не выдержала. Ещё как пады. Напомнить? А вот если бы у нас было 3, а лучше 4 ноги, мы бы были куда устойчивее. А ну тихо, рявкнул Диего мигом, теряя всю сиятельную привлекательность и превращаясь в сиятельную страхолюдину. На моих занятиях, говорю я, и те, кому я это разрешил, всем ясно. «Ясно», — ответили несколько девушек, каждую из которых он отметил быстрым взглядом. «Похоже, не все поняли, что я сказал», — вздохнул Диего. «Вы, вы, вы, круг по площадке. Один». «Вы и вы?» — он ткнул сиятельным пальцем в меня и Эрнандес. «Два». «Живо, бегом, марш!» Я рванула, стараясь побыстрее закончить с наказанием. Эрнандес же возмущенно заспорила. «Ясно», — ответили несколько девушек, Напирая на то, что её отец важная шишка в министерстве, остальные побежали, но неохотно и медленно. Так что я пробежала оба штрафных круга, а они не закончили один. И Эрнандос тоже не закончила. Но не бежать, а возмущаться. Я пристроилась рядом с Рокель, убедилась, что Диего с его выдающимся сиятельным слухом никак не до нас и шепнула: "Не говори, где погибли мои родители. Никто не должен знать". Да, точно. Сиятельные зловные твари ещё захотят убрать свидетельство собственных преступлений. Вот-вот, поддержала я её мысль. Но и другим не говори, чтобы не проболтались. Тем временем Диего припирательства надоели, он бросил: "Конечно, синьорита, вы можете не бегать и вообще не заниматься. Я думаю, вам не составит труда объяснить своему отцу, почему вас отчислили на второй день занятий". И повернулся спиной к Эрнандес. "И так, как я вижу, с физической подготовкой у вас примерно так же, как с мозгами". "С чего это я вдруг отчислена?" взвилась Эрнандес. "С того, что все, кто не выполняют указания преподавателей, подлежат отчислению. Для вас это явилось сюрпризом, синьорита? Как и то, что во время занятий посторонние разговоры запрещены? Уходите и не мешайте студентам". Он опять даванул флёром, но флёр оказался бессилен перед ужасом, который обуял Эрнандес, когда она поняла, что с отцом действительно придётся объясняться. Губы у неё задрожали, и она разом, растеряв всю спесь, залепетала. «Простите, Дон Дарак, этого больше не повторится. Я могу бежать?» Он недовольно прищурился, прикидывая, не лучше ли выставить ту, кто никак не может быть его целью, а значит, будет только мешаться под ногами. Потом сообразил, что пока цель не достигнута, не стоит портить отношения с шишкой из министерства и неохотно процедил. «Первый и последний раз, сеньорита Эрнандес. Но бегать вы будете уже после занятия. Пять кругов, понятно?» Она молча кивнула, и Диего нехорошо улыбнулся. «А теперь, сеньориты, приступим к правильной разминке. Но приступить мне помешало появление Рауля». «Одну минуту, Дон Дарак. Мне срочно нужна моя ученица. Прошу прощения, я вынужден забрать ее с вашего урока ради своего. Синьорита Кентера, пойдемте». «Ваше Высочество, смею заметить, синьорите Кентера не помешал бы урок хороших манер». «Чем именно мы будем заниматься с синьоритой Кентера, решать мне, а не вам, Дон Дарак». «Казалось бы, они говорили вежливо». Но было очень заметно, что оба с трудом переносят общество друг друга. Диего точно хотел выдать гадость в ответ на фразу о занятиях, но обошёлся выразительным взглядом и весьма скобрёзной усмешкой. Последнее слово осталось за ним, потому что он сказал: "Сеньорита Кинтеро, вы знаете, у подруг, чем мы занимались на этом занятии? Ради вас комплекс повторять на следующем занятии не буду. Можете идти". Поскольку говорить он мне не разрешал, я изобразила нечто вроде прощального к Никсона, после чего мы с Раулем пошли к университетскому корпусу. «Зачем было вытаскивать меня с занятия?» – спросила я. «Диего не догадывается, что я – это я. Похоже, зелье меняет не только внешность, но и голос». «Но не привычки». «Мы с Доном Дараком не так много общались, чтобы он запомнил мои привычки». А ещё нам нужно многое согласовать, чтобы вы не нароком себя не выдали на его занятиях. Сиятельность даёт дополнительную выносливость. Если остальные синьориты на вашем фоне будут выглядеть бледно, он непременно поймёт причину. Притвориться умирающей сможет любая синьорита. Но вообще, Рауль, партнёры так не поступают. Почему вы не предупредили меня вчера? Потому что вчера я не знал. А решили сегодня у ректора? «И вам не сообщили?» — позволила я себе сомнения. «А почему мне должны были сообщить, с какой части наших студенток эта св... сиятельная личность начнет обход?» «Вам не нравится идея по засиятельствованию теофрении?» — усмехнулась я. «Ради призвочной возможности вернуть сиятельных мы вынуждены портить жизнь стольким юным магичкам. Кому это понравится?» А как же рос дар от тесного общения с более сильным магом, о котором говорит сеньор Альварес? Альварес когда-нибудь договорится, хмуро ответил Рауль. Что? Неужели до сих пор ему никому не удалось поднять дар? Он резко остановился. Катерина, давайте оставим тему близкого общения мужчины и женщины, а то ведь и у меня могут мысли направиться в эту сторону. Как-никак, женитьба на вас точно оставит меня наследником престола, потому что дает вероятность рождения сиятельного ребенка. «Вы на это никогда не пойдете», — уверенно ответила я, «потому что это означало бы войну между Теофренией и Мурицией. Теодора не отдаст герцогство. Да и вам при всем желании его сложно будет захапать из-за отсутствия общих границ». Он удивленно хмыкнул и заявил, «Положим, в данной ситуации герцогство второстепенно. Но не могу не отметить, что граница между ним и Теофренией есть. Небольшая, но тем не менее ее хватит, чтобы перебросить войска. Странно, что вы так плохо знаете, с кем граничит ваша территория». Я деланно рассмеялась. «Я понадеялась, что вы этого не знали. Не рассматриваете же вы такой вариант всерьез?» Он дернул плечом. «Почему нет?» Нам жизненно необходимы сиятельные в стране. Но как вы объясните рождение сиятельного ребёнка у несиятельной пары? Разумеется, милостью двуединого Катерина, а как же иначе? Двуединый простил Теофрению и дал возможность начать всё сначала.